На четвёртом курсе меня отчислили из школы Притория за неполное служебное соответствие. Вернее, как было издевательски сказано в приказе, за полное служебное несоответствие. Шейх Ахмад серьёзно конфликтовал в это время с генералом Шкуропатарифом, и татарэнские теракты случались почти каждый день. Работы было много. И профессиональных переговорщиков не хватало. Нас курсантов стали привлекать для миссий с тартаринскими активистками, когда те брали заложников или обещали устроить взрыв. Так я получил своё первое официальное задание. Рассказывать о работе переговорщика подробно я не могу из-за подписки, поэтому буду говорить только о том, что и так уже просочилось в сеть. Меня разбудили За 2 часа до подъёма велели срочно одеваться. Вестовой Уланбатор с двумя лошадьми ждал меня у выхода из казармы, и мы поскакали куда-то сквозь тёмное сентябрьское утро. Мы мчались по пустым улицам, и сердце моё стучало в груди громче, чем копыта коня. Я был почти счастлив. Мне казалось, что я перенёсся в прошлое и стал странствующим рыцарем. Впереди первый подвиг. Когда мы прибыли на место, и я увидел своё пристанище. Мой романтический пыл поугас. Старая деревянная застройка на окраине Москвы горбатилась серыми досками, налезающими друг на друга. Заборы были покрыты антигосударственными граффити в несколько слоёв, но тут была такая безжандарная дыра, Что уголовные письмена никто даже не потрудился стереть. В центре этой созревшей для пожара фавелы располагалась керосиновая лавка, которую захватила шахидка. Она не брала заложников, просто сказала, что подорвёт себя среди бочек с керосином и всё вокруг загорит. С чисто санитарной точки зрения это было бы оптимальным решением вопроса. На подобные мысли на службе надо фильтровать. Штурмовая группа была уже на месте. Нас отвели в дом напротив и усадили в складской коморке, пропахшей укропом и курагой. Узкое оконце было занавешено, но если бы кто-нибудь заглянул внутрь, он увидел бы двух приторианцев в чёрных шлемах, неподвижно сидящих у стены. Рядом со мной был оператор дрона ликвидатора. Он глядел на мир через его камеры. Я в камерах не нуждался. На моей шее висела спецкукуха с направленным коммуникатором. Такие трансгуманизм инкорпорейт делает для притория. Я мысленно навёлся на засевшую в лавке террористку и почувствовал реакцию чужого сознания, как бы отшатнулось. Но имплант контакт был установлен. Я перевёл дух, пока пронесло. Самые нервные терапевты детонировались уже на этой стадии. Следовало действовать строго по инструкции, самодеятельность каралась. Я сделал 10 вдохов-выдохов в коробочкой и наполнил себя светом. Эта визуализация всегда удавалась мне без труда, словно я тренировался в ней когда-то прежде. На имплант тем временем уже поступала информация о личности шахидки. Её звали Гугуль, распространённое среди тартаренов женское имя, кажется, в честь карбонового поисковика. Гугуль, прошептал я в её мозгу. Кто это? Я Шехерхмат, ответил я проникновенно. Я тот свет, что звал тебя в бой, та пристань, к которой устремилась твоя ладья. Я здесь, чтобы дать тебе последнее напутствие. Имам, имам Ахмад, да будет благословенно твоё имя. Спасибо, что пришёл придать мне силы перед подвигом. Не это ли я обещал тебе, моя верная? спросил я, стараясь генерировать как можно больше внутреннего света. Ахмад действительно обещает нечто подобное в своих роликах. Я не знаю, действительно ли у него есть механизм подключения к имплантам это вопрос к Transhumanism Incorporated. Высокая политика не наше дело. Но на время переговоров с Приторием Имплант связи террориста блокируют, чтобы не засвечивать наши средства и методы, так что конкуренции с шейхом можно было не опасаться. Я спасу тебя, сказал я. Я проведу тебя сквозь кольцо врагов и живую возьму в рай. Мы заучиваем эти фразы заранее, чтобы во время переговоров слова летели легко. как дыхание. Делай, как я скажу. В комнате две двери: одна на улицу, через которую ты зашла, другая во двор. Пройди через ту, что ведёт во двор. Сидевший рядом оператор мухи ждал, когда героиня сюжета появится под открытым небом. Моей задачей было вывести её туда и всё. Дальше муха сделала бы своё дело. Смерть наступала так быстро, что избежать детонации удавалось почти всегда. Дверь заперта? И мам, ответила Гугуль тревожно. Идиоты, подумал я. У них что, нет информации? Я ощущал её чувство Это было тёплое истечение преданности, экстаз доходящий до эротических содроганий. Быть объектом поклонения оказалось весьма мерзко. Что же приходится терпеть Богу, если он есть? Я чем-то оскорбила вас, имам? спросила Гугуль, и я понял, что часть моего инстинктивного отвращения оттранслировалась на её имплант. Я повторил дыхание коробочкой и снова наполнил себя ярким светом. Я печалюсь о праведных душах, не готовых оставить этот мир. Если начнётся пожар, ты можешь случайно забрать их с собой. Но Имам говорил, что смерть врага сладка. Она сладка, дочь моя. Но вокруг тебя не только враги, есть тут и несколько праведников, ещё не завершивших свой земной путь. Такая смысловая ветка иногда предотвращает подрыв. Но использовать её надо осторожно, и лишь как последнюю возможность. Что мне делать? спросила гугл. В потоке её чувств появилось недоверие. Это было большим облегчением после душного вихря преданности, но с профессиональной точки зрения я уже проиграл. Тартаранских шахидов инструктируют на наш счёт, и важная задача переговорщика не дать им вспомнить свои инструкции. Подойди к окну. А ты, волься, задушевно открой его, и спасение войдёт в твои глаза с дневным светом. Это было последним шансом достать её мухой. Так и сделаю, ответила она. А в следующий момент на другой стороне улицы сверкнуло, громыхнуло, И волна жара ворвалась в нашу комнату сквозь оконную занавеску. После взрыва начался керосиновый пожар. Сгорело несколько домов, но других жертв, как ни странно, не было. Вернее, коллатеральной жертвой оказался я сам. Перидарианская нейросеть записывала все мои состояния и мысли во время операции. И выстроила логически безупречный, но совершенно ложный нарратив. Якобы я подумал, что Фавело хорошо было бы спалить из санитарных соображений, а потом подвёл ситуацию именно к такому разрешению. Я пытался объяснить начальству, что дело было не в моём желании что-то спалить, а просто в особенностях моего образного метафорического мышления. И подрыв произошёл не из-за моей оплошности, а из-за того, что дверь во двор оказалась заперта, после чего Шахидка усомнилась во всеведении шейха. Но меня отчислили из курсантов всё равно. Волна отвращения, непроизвольно посланная мною на Гугуль в ответ на её беззаветную любовь, была грубейшей профессиональной ошибкой. Мне объяснили, что в школе Притория не нужны люди с образным метафорическим мышлением. Ей нужны переговорщики. Случай подобный после присяги или погибние при взрыве кто-то кроме террористки, меня бы судил трибунал. За ошибки подсознания по преторианскому уложению отвечает сознательная личность. Я отделался легко и даже сохранил статус рядового запаса. Всё-таки меня долго учили, и трансгуманизм инкорпорейт оставлял за собой право на мой оципованный по высшему разряду мозг. Но никаких компенсаций или пособий в такой ситуации не полагалось. Жизнь приходилось начинать сначала. Я был ещё юн и не горевал Разве мы не начинаем жизнь заново каждое божье утро, каждый час, каждый миг? Теперь между мной и мечтой о в бойке не стояло ничего, кроме, конечно, меня самого. Мема номер 3. В бойщик. Бывают подарки, которые провидение делает особо целюстремлённым людям, как бы намекая что они на особом счету у жизни и для них припасено что-то необычное. Мы редко узнаем такой подарок. Наоборот, чаще всего нам кажется, что случилось несчастье, перепутавшее все наши планы. Замысел судьбы проясняется позже. Поэтому не слишком парся, когда тебе кажется, что твои жизненные планы пошли прахом. Всё образуется.